А там всегда над облаками в любое время года такое синее небо, ясное солнышко. Облака внизу такие белоснежные, хоть танцуй по ним. А я там внизу в городе под облаками, и на меня из этих облаков падает всякая дрянь И у меня там всякие разные дела в этом городе. А он летит, он летит над небом, и у него только искрится иней на стекле кабины. Вот этому можно позавидовать, потому что летать над небом – это... Это же прекрасно. А вот небо, пожалуйста, потому что потому что когда у тебя падает вот эта вот любовь, сразу же все меняется, причем меняется как-то, ну как-то совсем все меняется, Во вообще, до, до последней детали. Все. Например, тебе не нравится какая-нибудь песня? А оттого, что она тебе так не нравилась, именно поэтому её так часто и крутили по всем радиостанциям. И ещё её исполняла какая-нибудь такая пошлая блондинка с большим ртом. Вот. И... Но ну, в этой песне э -э, звучали слова про любовь. И тут с тобой всё это случилось, и ты слышишь эту песню, и понимаешь, что песня-то не нехорошая, но не бессмысленная, и каким-то образом про меня. А та песня про мужика на лесоповале вообще про меня, только за исключением поваленных деревьев. И так много оказывается фильмов, которые мне раньше казались умозрительными, скучными, потому что были про любовь. Смотрю хорошее кино, всё про меня. И, и не всегда нравились пьесы Шекспира, но я всегда полагал, что что-то там как-то Шекспир переборщил. Ну, так вот, по совести, так вот, положа руку на сердце, ну, так не бывает. <смех> ну, так, братцы, так не бывает. А тут смотришь какой-нибудь спектакль по Шекспиру или перечитываешь пьесу и думаешь, а можно было и посильнее написать. <смех> Надо было у меня спросить, как оно бывает. Мне не жалко, я бы рассказал. <смех> и так, оказывается, много фильмов про меня, э -э, стихов, э -э, каких-то спектаклей, Картин, даже скульптур про меня много. То есть я обнаруживаю себя просто в центре внимания мирового искусства. И даже те стихи, которые я помню с детства, детские стихи, они все про любовь и все про меня. Ну, например, такое стихотворение про бычка. Идёт бычок качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упаду. Чё это он ходит, вздыхает? Потом он идёт, видит, что доска кончается, он знает, что упадёт, но он мужественно идёт. Это про меня. Или вот стихотворение про Зайку, это не просто шедевр поэзии, это поэмы моей жизни вообще. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался Зайка, со скамейки слезть не смог, весь до ниточки промок. Знаете, такой легкий поверхностный анализ. А зайца бросила хозяйка, причем, подчеркиваю, хозяйка, не хозяин. А он якобы не мог слезть со скамейки. Чтобы заяц не мог слезть со скамейки, это смешно. Он остался сидеть там специально. И он вы вымок не столько от дождя, сколько от слез. Но он начал плакать только под дождем, чтобы никто не видел его гордых слез. Это про меня. И еще так хочется... Так хочется... Э, не то, чтобы верить, а просто хочется знать, что где-то там за окном какая-то женщина прекрасная знает и любит ту песню, которая не только про нее или про меня... но про нас, потому что и она, и я мы эту песню знаем и любим, и значит между нами уже что-то есть, и даже что-то было, и в этом можно даже найти надежду. Но для этого, правда, нужна такая песня, какая-нибудь такая песня, обязательно про любовь, обязательно песня прекрасная, какая-нибудь такая, знаете, безусловная песня, ну какая-нибудь, я не знаю, но которую причем знают все. Такая какая Ну, вот такая песня. Я уплываю, и время несёт меня с края на край. С берега к берегу сот, милей кот, милей друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега там, да. Весенний Ночной Принесет тебе вдох от меня Ты погляди Ты погляди Ты погляди Не осталось лишь что-нибудь после меня Полночь забвения на поздний окраине жизни твоей Ты погляди без нет ты погляди без отчаяния Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа Самое сложное вот в этом вот состоянии делать две простые самые вещи. Это... Есть и спать По двум простым причинам Вот не спится и не лезет ни черта И еще так при этом жалко Свой организм, ручки-ножки свои жалко Организм же ни в чем не виноват Влюбился-то я, а страдает-то он А организм все делает Вырабатывает волосы, ногти Старается А я не кормлю его, не даю ему отдыхать А он молодец Но как-нибудь доведёшь себя уже ну, до, полной, до полной ручки уже доведёшь и как-нибудь так что-нибудь вот, как что так случайно проглотишь или как-нибудь так забудешься каким-то сном. И организм радостно впитывает в себя вот эту еду и вот этот, вот этот сон, отдых вот этот впитывает, но обязательно. В самый сладостный момент сна что-то тебя разбудит, да и не что-то, а какой-то ужас, кошмар. это Сигнализация сработала в машине соседа Она орёт, мигает фарами под окнами А у соседа такие крепкие нервы Что он проснётся обязательно последним и В этот момент ты стоишь, смотришь в окно на эту машину так хочешь срочно найти кирпич, лом или гвоздь, чтобы написать А потом так Откуда я знаю такие слова? Я хороший, добрый И, в общем-то, влюблённый человек. Но спать спать всё-таки так полезно, потому что там, во сне, там же всё может иметь смысл или ощущаться какой-то смысл. Такой вот, ну смысл. Ну потому что там, во сне, можно лететь, а если ты летишь, значит, летит планета, вокруг неё успевает летать луна, всё это успевает летать вокруг солнышка. Солнышко тоже куда-то, в свою очередь, летит. Все это вот так вот летит, а еще вокруг планеты летят спутники, самолеты, какие-то сигналы. Если самолеты где-то вылетают, значит они где-то садятся. И в этих самолетах сидят люди, у которых есть смысл куда-то лететь. И кто-то послал сигнал, и он куда-то должен тоже попасть этот сигнал. И спутники тоже кому-то нужны, они летают. И ты можешь тоже вместе со всем этим лететь, и при этом ощущать, что ты можешь оказаться где угодно, ну, во сне. Ну, потому что все летит. Самолеты, сигналы, спутники. Музыка Сказал, такой вот, там, знаете, во сне можно оказаться где угодно На самом деле я, вот, что-то в основном во сне оказываюсь там, где не угодно вообще В каких-то все гадких местах все оказываюсь Откуда всегда хочется убежать, а во сне же еще бегать не получается И вот так пытаешься убежать А выглядит это, ну как это выглядит То есть ты лежишь, спишь и дрыгаешь ногой, как собака на коврике А куда вообще хочется попасть? Во сне. Ну, всегда вообще, вообще всегда хочется куда-нибудь попасть туда, где ты никогда не был. Потому что туда, где ты был, туда хочется, но не очень. А туда, где ты никогда не был, туда можно безответственно хотеть. И вот есть такое место, куда я могу безответственно хотеть, хотя я отлично знаю, что Там, в этом месте меня вообще никто не ждёт, и там нафиг никому не нужен, и это место не имеет ко мне никакого отношения вообще. Это Америка.